День шестой. Совпадение. В этот субботний вечер за столом собралась большая компания. На этот раз во время чаепития речь зашла о мистике и чертовщине. Ардион тему поддержал и тут же рассказал любопытную историю, приключившуюся с ним в самом начале 80-х годов. Рассказ как-то незаметно перешел на воспоминания о его семейной жизни тех лет которых оказалось так много, что все оставшиеся вечера он рассказывал истории из того времени, практически в хронологическом порядке. Именно на этих чайных посиделках Вера Максимовна впервые узнала некоторые сведения о его бывшей законной жене Виктории. История была и в самом деле невероятная. В нее никто бы не поверил, но все присутствующие знали, что Родион Алексеевич не умел врать, особенно так заковыристо. Всякого рода совпадения бывают у всех, обычные, странные, а то и вовсе мистические. У кого-то они бывают часто, у кого-то редко, но самое редкое и по-своему уникальное явление – это череда совпадений. Такое со мной было всего один раз в жизни, именно после этого случая у меня и родилась идея обратной случайности. Пожалуй, самое странное в этой истории то, что кроме меня этой череды совпадений никто не заметил. Хотя прямых свидетелей происшествия было человек 10. Случилось это тем самым летом, когда мой зять Володя потерял экскаватор. Как мною упоминалось ранее, я тогда был семейным человеком и трудился на ремстрой участке. Там же работал каменщик Ваня Полухаткин. С него все и началось. Таких людей, как этот Ваня, трудно описывать. Лет около сорока. Расточка среднего и невзрачный до того, что взору зацепиться не за что. И во всем остальном ему нечем было похвастать. Ни умом, ни характером, ни умелыми руками. В общем, редкой посредственности человек. Несмотря на солидный стаж, каменщик он был так себе. У нас таких называли сараюшниками То есть доверяли класть только сараи, погреба, уборные и прочие второстепенные объекты. Правда, Ваня и не претендовал на что-то. Статус его вполне устраивал. Вроде бы и не балбес, но и умным не назовешь. Можно сказать, эталон серости. Но нет в мире совершенства. На общем посредственном фоне ярким пятном выделялся необычный Ванин талант. Он был родственник. Именно так, с большой буквы. На перекурах и в другое свободное время Вани всегда сидел возле стенки на корточках, молчал и бессмысленно таращился в пространство так как из-за пустой головы не имел собственного мнения ни о чем. Он даже не умел играть в домино, но, как известно, природа не терпит пустоты, и вакуум в его мозгах был заполнен сведениями о родственных связях практически всех коренных жителей района, а частично и за его пределами. При этом сам Ваня, о ком бы ни зашла речь, всегда оказывался его близким или далеким родственником, свойственником или на худой конец сватом. Трудно поверить, но он знал всех. В этом плане он был любопытным экземпляром, и наблюдать его повадки было интересно. Судя по всему, темы общих и профессиональных разговоров Ваню не затрагивали. Его интересовали только озвученные в беседе имена и фамилии. А если звучали вопросы «Кто это?», «Который?», «Чей брат?», «А вы про него слышали?», то Ваня включался. Иначе это было трудно назвать. Такого рода вопросы для Ваниного сознания были некими кодовыми сигналами, командами, запускающими процесс. Черты лица оживали, взгляд делался осмысленным, руки и шея приобретали подвижность, и даже слегка разовела кожа. После чего высоким на одной ноте голосом он выдавал тираду. «Это который Кузьменко? Из Калинина? Так их там два. Петр Петрович – зампредседателя. Так он мне сват через Жинкину сестру». «Плодовщик? Так это Евдоким Сидорович. Хуч и далекая, а все ж таки родня. Он раньше был пчеловодом, а год назад на склад перекинулся. У него в гараже 15 лет стоит новая 21-я «Волга». У нее на спидометре всего 150 километров. Сам видел. А жинка у него из молокан. И в таком темпе минута две без передышки. Перебить Ваню было невозможно. В такие моменты он уподоблялся болтающему радиоприемнику заставить умолкнуть который можно только выдернув шнур из-за розетки. В отличие от громкоговорителя, выключить Ваню можно было только ударом в челюсть, но при мне так жестоко с ним не поступали. Просто пережидали гейзер. Выпалив порцию сведений, Ваня мерно впадал в свой анабиоз. Но если вдруг звучали сомнения в его информации, даже в самой легкой форме, типа «Да ну!» Ваня взрывался новым фонтаном. «Что ну? Что ну? Много ты знаешь!» Да еще до войны отец Евдокима Сидоровича, Сидор Фомич, жил в Сухой Балке, откуда родом моя бабушка. Он застрелил свою кобылу, когда ее бешеная собака укусила, а потом жинка бросила его с двумя детьми и в Новочеркасский монастырь ушла. А после он взял бабушкину своячницу, она как есть вдова была с детем. Ейный мужик сгорел от древесного спирту. Во как сродичались. А Евдоким их совместный. Затем Ваня выключался до следующего раза. Процесс выключения шел в обратном порядке. Он бледнел, застывал в позе орла, и взгляд его принимал рассеянно-бессмысленное выражение. Эти Ванины метаморфозы привлекали не только мое внимание. Однажды по этому поводу у меня произошел спор с водителем грузовика Сашкой, веселым человеком примерно моего возраста. После очередного ванинового монолога Сашка мне говорит. Врет он все, выдумывает эти байки, А мы и уши развесили. Ты не прав, Саня. Я уверен, что Ваня в принципе не способен к придумыванию любых историй. А тем более, сходу. А я и не говорю, что с места. Он их загодя придумывает, когда делает вид, что спит с открытыми глазами. Да не спит он. Цепенеет. Как это? Обыкновенно. Как любой примитивный организм в отсутствии внешних раздражителей. Возьми лягушку. Да она, сколько хочешь, в оцепенелой неподвижности будет сидеть, пока комар не появится. Хапнет его и снова оцепенеет. А чего ей еще делать? Не доболтовни с подругой, если мозга полграмма. Вот и наш Ваня так себя ведет. Только раздражителем для него вместо комара чья-нибудь фамилия служит. Друг друга мы не убедили. И каждый остался при своем мнении. А потом настал тот день. Рабочий день подходил к концу, однако на участке царило оживление ждали кассиршу из главной конторы с зарплатой. Кто в бытовке в домино стучит, кто просто лясы точит, а Ваня в своей любимой позе возле гаража спинеет. Я на лавочке возле ворот покуриваю. Тут подваливает Сашка и говорит. «Я знаю, как Ваню на чистую воду вывести. Давно надо было сообразить. Давай придумаем так, от балды, какое-нибудь имя и фамилию, и назовем Ваня». Вот будет потеха, когда он этого несуществующего человека объявит своим родственникам. На этом и проколется, раз и навсегда. Идея мне понравилась, и мы тут же начали придумывать виртуальную личность. Сашка резонно заметил. Обычная фамилия, вроде Колесникова или Иванова, не подойдет. Их в станице, как собак нерезанных, может совпасть с его настоящим родственником. Я тут же предложил несколько экзотичных вариантов. Теплотрассов сульфадмезинов и пенопластов. Не, это уже через чур, таких не бывает. Эх, Саня, я в армии и не таких фамилий наслушался. У нас в роте были молдаване по фамилии Фара, Фанару, а один вообще лашару У нас молдаван не было, зато имелись закарпатцы. Фанера и пещера. Фанера и пещера еще куда ни шло. А вот представь троих хлопцев из одного села по фамилиям Диалог, Монолог и просто Лог. Нет, давай ближе к обычному русскому. Ну хорошо. Что у нас перед глазами? Дерево. Не пойдет. В районе много деревянкиных. Вообще-то это Тютина. Отлично. Значит, наш виртуальный человек будет Тютин. Дальше что? Ага. Вон столяра на досках сидят. Какие у них фамилии? Ильин и Самсонов. Тогда и думать нечего. Окрестим нашего Тютина Ильей Самсоновичем. Живет в станице? Нет, пусть на хуторе. Там нет точных адресов. В каком хуторе Да в любом хоть в Калинино, хоть в сороковом или еще где хуторов полно, ну пусть тогда в сороковом. У хуторов имелись свои названия, но в разговорах их часто называли именами колхозов и совхозов, расположенных на хуторских землях. хутор мартынов являлся центральной усадьбой колхоза 40 лет октября, который сокращенно называли сороковым. а его колхозников соответственно звали 40 летцами. Они на это не обижались, так как раньше их обзывали куда хуже. До укрупнения здесь был колхоз 17 то есть имени 17-го съезда ВКПБ, а его колхозников звали семидерами. Такого рода общие прозвища были естественной реакцией на неестественные и помпезные названия. Люди просто обкатывали в живой речи и делали пригодными к употреблению громоздкий советский именослов. Виноваты были творцы топономического новояза которые в идеологическом холуйстве пренебрегали законами языка в области топонемики, а часто и обычным здравым смыслом. И это небрежение сказывалось очень быстро, потому что любое имя в названии абстрагируется от своего носителя и тем самым приобретает в обиходе профанное значение. Например, вы на Толстого сходите, ведь как только какое-то слово становится названием, оно тут же утрачивает внутреннюю связь со своим значением. Выхолащивается, становится символом, просто звукосочетанием, которое обкатывается в живой речи по своим правилам независимо от изначального смысла. И это всеобщая тенденция. Именно поэтому крепость святого Дмитрия Ростовского со временем стала просто Ростовом. Между тем, царские чиновники с названиями обращались весьма осторожно и без нужды старые названия не переименовывали а при названии новых объектов в большинстве случаев проявляли здравый смысл. Советские называтели, думая, что можно все, решили увековечить идеи и идеологов в топонимике. Но в связи с выхолащиванием смысла результатом стала их профанация. Переименование городов с многовековой историей – это отдельная больная тема. Кто такие Орджоникидзе и Куйбышев? Сейчас только историки скажут, кем были и какую должность занимали Володарский, Урицкий или Воровской. Но больше всего досталось микротопонимике, особенно в новых названиях. Но хотя территориальный охват был огромным, список имен был довольно скудным. Фантазию назывателей ограничивали идеологические рамки. По всей стране огромное количество улиц, предприятий и колхозов получили имена десятка другого вождей и героев революций. С большим отрывом лидировали имена Ленина, Калинина и Кирова. Некоторые обычные слова вдруг приобрели политическое значение и стали активно использоваться в названиях «путь», «искра», «правда», «луч». Часто встречаются «заря» и «рассвет». Из прилагательных «светлый» и особенно «красный». Красный не просто цвет спектра, это цвет революции и прибавление одного слова к любому названию делает его идеологически значимым и наполняет пафосом. Одно время на использование слов «красный» была настоящая мода, и его лепили куда только можно. Нелепости устранялись редко, но люди привыкают ко всему. Краснодон, Краснодар, Красный Сулин, Красный Оксай и Красный Котельщик известны всем. Но сколько по стране колхозов и хуторов помечено этим цветом? Вспоминаются Красный Лиман, Красная Балка, Красный Луч, Красная Нива, Красный Пахарь и Красный Сеятель. За ними идут Красный Дон, Красный Партизан, Красный Боец и таинственный Красный Гордал, а также просто Хутор Красный. Изначально этот хутор имел название Верблюжий, но в первые годы советской власти некий ретивый выдвиженец решил добавить в название революционного духа, и хутор стал Красным Верблюжьим. Правда, ненадолго. Несуразность и даже похабность названия бросалась в глаза, и сверху следовал окрик. Однако революционное слово выбрасывать нельзя, поэтому удалили исконное, и хутор стал просто красным. Жители не возражали, так как не стала причина дразнить их верблюдами. Впрочем, дразнили все равно, только вдобавок красными. Надо думать, советская топонимика, как предмет, имеет свои особенности и настоящие тайны. Например, крайне загадочно необычная распространенность в названиях фамилии «Калинин» явно не соответствующая масштабу этой довольно заурядной личности. Про Михаила Ивановича Калинина известно лишь то, что он был при Сталине бутафорским президентом и раздавал награды. Возможно, он и совершил нечто героическое, но это хорошо засекречено. Не исключено, что этот козлобородый любитель балерин по жизни был хорошим человеком, но это же не повод. А между тем, кроме тысяч улиц и колхозов, его именем названо «Три города», И это при том, что в Твери он был только проездом, а в Калининграде и вовсе никогда не бывал. Слава богу, многие называтели не утратили здравого смысла и новые имена давали, исходя из местных традиций. Но как бы им в противовес, время от времени натыкаешься на хутор Прогресс, колхоз Коминтерн или даже совхоз Военсовет. Но это еще терпимо. Довелось мне как-то проезжать мимо небольшого поселения под названием Охас Червниемесх. Я считаю это топонимическим садизмом. Ведь туда письма приходят и прописка имеется. Из этой чудовищной аббревиатуры невозможно образовать общее прозвище. Жителей Москвы зовут москвичами, жителей Ростова – ростовчанами. А как назвать бедных жителей этого поселочка? Но вернемся к событиям того дня. Мы с Сашкой подошли к оцепенелому Полухаткину, и я четко произнес в пространство. Илья Самсонович Тютин живет в сороковом. Ваня на словесного комара не среагировал. Обождав полминуты, я говорю Сашке. «Ну, вот ты и проспорил. Не знает Ваня такого человека». И тут Ваня включился. «Чего ты мелешь? Как же мне не знать Илью Самсоныча, ежели он мой родак?» «Тютин! А то кто? Я же на его свадьбе гулял. Его женка приходится троюродной сестрой моей первой, покойница». Сашка лыбился и в восторге от предстоящего разоблачения махал руками. «Слышал? Ты слышал?» Ваня посмотрел в сторону ворот и вдруг сказал. «Да вот он и сам. Легкий на поминах». «Кто?» «Дед Пухто. Разуй глаза. Сам ильяй приехал». Во двор заезжал т 25 Владимирец с полуприцепом. Мы переглянулись с Сашкой и неуверенно пошли в его сторону. От трактора шел типично колхозного вида, среднего роста, черноволосый человек. Лет сорока в замасленной спецовке. Мы встретились с ним посреди двора возле большой кучи деревянных стресков. Колхозник поздоровался и спросил, «Тут-то дрова продаются!» Я ответил утвердительно и, терзаемый любопытством, спросил, «Извините, э, как вас зовут?» «Илья». «Илья Самсонович Тютин?» «Да, а что?» «Да нет, ничего, просто совпадение». Он уставился на меня тяжелым подозрительным взглядом. Мне вдруг сделалось не по себе и нестерпимо захотелось избавиться от этого чувства. Чтобы ситуация пришла в норму, достаточно было любого несовпадения, и я задал тютину первый, пришедший в голову дурацкий вопрос. Гарантирующий отрицательный ответ. «Вашего соседа справа зовут Аркадий?» «Да, а что?» «У него во дворе сложен кирпич и накрыт пятью шиферинами, которые вы ему продали». «Допустим, продал я ему шифер. И что, запрещено, что ли?» Совпадения продолжали навязчиво попадать в яблочко. Что бы я ни сказал, оказывалось правдой и существовало в реальности. Внезапно у меня возникла непонятно на чем основанная уверенность в дальнейших совпадениях, и я выпал из реальности. В этом странном состоянии я перестал задавать вопросы и, вероятно, от неожиданности понес чистый бред. Есть сказки и даже анекдоты про исполнение желаний. Там волшебник предлагает герою сказки исполнить три любых желания, а этот человек от растерянности тратит желание на всякую ерунду. Впоследствии мне пришлось испытать похожее разочарование. Сашка изумленно слушал наш диалог, а я наобум порол чушь. Вашу жену зовут Клава, а собаку волчок. Ну так, и что тебе до этого? Он перешел на ты, я тоже. Ничего, у тебя есть любовница. Румынка, по имени Магдалина. Попадание точное. Глаза у Тютина налились злобой. Он шагнул ко мне и проговорил. «А, теперь понятно. Значит, ты сам на Магду вида имеешь. Так и скажи, а то водишь хороводы непонятные». Краем сознания я отметил злобную реакцию Тютина. Но в ту минуту мною овладело какое-то идиотски благостное настроение, и я почувствовал себя художником, создающим живую скульптуру в замызганном комбинезоне. И я стал ему это объяснять. «Да не в этом дело». «Ты творение моего...» Договорить я не смог, так как он перебил меня возгласом. «Сам ты тварь! Получи, скотина!» С этими словами он ударил меня кулаком по корпусу. Во власти эйфории я не воспринял этот удар всерьез. Мельтешение Тютина раздражало и только сбивало с настроя, поэтому я решил слегка наказать его плохим совпадением. Перехватив его руку, я сказал, «Успокойся, Тютин, зачем ты меня бьешь? Я ведь могу наговорить, чего похуже». «Чего?» «Того! У тебя сын двоечник!» Этого показалось мало, и я добавил. «Ага, и три дня назад у тебя под свинок сдох!» Отпустив его руку, я прикрыл глаза и начал лихорадочно придумывать дальнейшие пожелания. К этому времени приехала кассирша. Приемщица Люся вышла из конторы. Мужики покинули бытовку, и все с интересом наблюдали за нашим диалогом. Смысла происходящего не понимал никто. Откуда-то сбоку донесся голос Тютина. «Так вот, кто мне поросенка отравил!» «Ну ладно!» После этих слов я получил сильный удар обаполом по спине, в область правой лопатки, который и вывел меня из транса. Вернувшись в реальность, я без долгих разговоров тоже заехал Тютину в репу. На этом все и закончилось, потому что нас растащили подбежавшие мужики. Тютин погрозил мне кулаком, завел трактор и уехал. Самое удивительное, что даже Сашка, прямой свидетель всего, заявил мне, что я все это подстроил. А общее мнение свелось к банальной драке из-за неведомой никому румынки Магдалины. И эту версию невозможно было опровергнуть. А самое неприятное в том, что рассказывать правду и что-то доказывать бесполезно и даже опасно. Какой нормальный человек поверит моему лепету о череде совпадений, а в брехуны запишут гарантированно. Поразмыслил я над этим и решил плюнуть на эту историю. Поболтают и забудут. К сожалению, я не учил скорости распространения информации, за что и пострадал. Кто бы мог подумать, что какая-то сволочь, скорее всего, женского рода, так быстро известит мою жену о происшедшем, да еще в соответствующей трактовке. Якобы хуторянин специально приехал отбивать дриколем у меня свою любовницу, румынку Магду. И вот я, ни о чем не подозревая, с получкой в кармане, захожу к себе во двор. Но едва я миновал кусты полисадника, как сзади послышался шорох и последовал мощный удар чем-то твердым по ушибленной спине и опять в область правой лопатки. Удар был такой силы, что я выскочил из тапочек и упал на четвереньки. Спасая жизнь, я сгруппировался и откатился в сторону. Превозмогая боль, вскочил и после короткой борьбы отобрал у жены огромный дрючок. Скорее даже небольшое бревно. Потом выяснилось, что огромная дрючка оказалась плюсом. Моя бывшая жена Виктория физически здоровая и развитая женщина, но все-таки женщина. В тот раз она не рассчитала и в ярости схватила слишком тяжелое для нее орудие возмездия. И слава богу. Целилась-то она по голове, но не справилась и промазала, попав по хребту. Было больно, но увечий или чего хуже не случилось. Это было первое, а потому и эффективное применение новой тактики семейной драки. Один тапочек так потом и не нашелся. Пришлось покупать новые. Таким образом, мне от этих чудесных совпадений выпали одни страдания и убытки.